Утром Шульгин проснулся, хотя и довольно поздно, но все равно первым. И Новиков, и измученный дневными хлопотами и ночными переживаниями Вадим еще спали в полутемных от задернутых плотных шторкомнатах. Не торопясь, Сашка поставил на огонь чайник, собрал кое-что для завтрака, нашел на подоконнике «Знание силы» за декабрь 1965 года. Листать страницы журнала, которые он уже один раз читал, было и интересно, и грустно. А в то же время и скучно как-то. Глуповатый пафос, несбывшиеся пророчества, споры о вещах, казавшихся тогда необычайно важными. И вдруг попадаются материалы, безусловно талантливые, и по тем временам смелые, но все равно настолько далекие. Как сегодня читать телеграммы с фронта Балканской войны 1912 года? Покурив и выключив закипевший чайник, Шульгин пошел будить Андрея. Отдернул штору в спальне, увидел панораму крыши, дождь, переходящий в снег. Рановато вроде бы. Сентябрь еще не кончился. Прочая же обстановка за окном от вчерашней не отличалась. Так же пусто в переулке. Редкие прохожие, нахохлившись, торопятся по неизвестным делам. Такие же обшарпанные дома напротив, и бессмысленно кружатся над крышами стаи ворон. Позавтракали втроем, ни о чем существенном не разговаривая, словно не слишком близкие знакомые, старательно обходя все, что могло напоминать о вчерашних событиях. Но думать все равно думали. Каждый по-своему. отчего атмосфера сохранялась напряженно-печальная, словно в семье на второй день после похорон дедушки. Только когда допивали чай, Шульгин как бы мельком посоветовал Вадиму вспомнить все, могущее подсказать место пребывания профессора, даже самые незначительные детали. Потом он вновь посадил чекиста на цепь подальше от окна и вручил ему карандаши и блокнот для записи мыслей и изображения схем. «Еще и профессию тюремщика осваивать приходится», — раздраженно ворчал Шульгин, возвращаясь в холл. «А как его к делу приспособить? Ума не приложу. Сбежит ведь гад при первой возможности, а он нам теперь по зарез нужен». «Отсюда не сбежит», — успокоил его Новиков. «А попозже мы все равно что-нибудь придумаем. Ты на связь пока не выходил?» «Утром еще, в шесть часов, ты только заснул». На Самарском полный порядок, тишина. Я Корнету велел вообще на улицу сегодня не показываться. Машину в сарае получше замаскировать. Басманов отступил в подземелье. Наверху оставил группу прикрытия. У него есть идея переместиться в Новодевичий монастырь. Послал туда человека на разведку. Потерь у них нет, только патроны почти все расстреляли. И человек шесть раненых. И слава богу. При этом Шульгин внимательно смотрел через открытую дверь в прихожую, где так и лежали сваленные ястребовым в угол ящики и мешки. — Что там у тебя? — спросил он. — Обычный комплект Робинзона на все случаи жизни. — Надо ж, как я сообразил. Не догадался бы с Олегом переговорить. Сидели б сейчас голодные и безоружные. — А пластид там есть? — С килограмм, наверное. Тут и до Шульгина дошел замысел Андрея. А вот радиовзрывателей нет. Только огневые, электрические и с таймером. Годится. Та же улыбка, только без кота. Или как брать клиента на куклу? Он у нас уже столько интересного видел, что любой туфте поверит. Радуясь возможности развлечься, друзья за пятнадцать минут сделали все нужные приготовления. Шульгин привел Вадима. После вступительного слова, в котором Новиков сообщил чекисту все о его незавидном настоящем и еще более печальном будущем, он высказал осторожную надежду, что ситуация еще может измениться к лучшему. И при его искреннем желании сотрудничать... но «Ну, о чем ты, Андрей, говоришь?» — возмутился Шульгин. «Он нам такую подлянку устроил, а теперь мы ему снова верить должны. Я не согласен». А мне кажется, что кое-какие понятия в нем еще остались. Как, Вадим, если мы тебя опять в игру введем, по той программе, что ночью обсуждали, сразу нас заложишь? Или как русский офицер, пусть и бывший, поможешь в делах твоих начальничков разобраться? Ты же, как я надеюсь, за счастье трудового народа сражаться намеревался в ЧК, нанимаясь? Или только чтобы в грабеже Родины поучаствовать? Вадиму после ночных переживаний и вполне подлинного страха мучительной смерти не требовалось каких-то особых артистических данных, чтобы изобразить лицом и голосом полную безусловную готовность к сотрудничеству. Он и сам почти верил, что если ему сохранять жизнь и вернут свободу, то он сделает все, что прикажут, даже забавно будет оставить в дураках Агранова. Надоел своим барством и хамством. Чего, в конце концов, ради он, русский дворянинный офицер, должен прислуживать недоучке выкресту? Уж если служить, то таким людям, как эти полковники. Тем более, что потребуется от него не слишком многое. Зато свобода, перспектива уцелеть при очередном повороте жизни, а там видно будет. Его мысли и чувства Новиков читал без труда. Слишком они были элементарны. И не осуждал Вадима. Он и сам когда-то, слушая по телевизору покаянные выступления одного видного диссидента, и зная, как оно было получено, задумался, как поступил бы в предлагаемых обстоятельствах он сам. Несколько слов, причем никого не предавая, а лишь признавая собственные заблуждения и свобода. Отказ и пять-семь лет лагерей. Ради чего? Задумывался и не находил окончательного ответа, но признавал право того на экране выбрать свободу. «Надо уметь вовремя извлекать принципы из кармана и вовремя прятать их в карман», — говорил Дезраэли. «На любую принципиальность следует отвечать беспринципностью», — развивал его мысль Троцкий. Одновременно он уже прикидывал, каким образом обставить появление Вадима чтобы это вызвало минимальное к нему подозрение. Или наоборот. А Шульгин, выслушав пылкие заверения чекиста, саркастически рассмеялся. — И чем же ты, парень, гарантируешь, что не врешь? Прибежишь к своему шефу и тут же расколешься. Мы-то опять успеем смыться. Тем более ты даже не знаешь, где сейчас находишься. А тебя потом найдем и все равно шлепнем. Однако... — Мы тебе, выходит, бесплатно сколько-то дней жизни подарим, а сами в дураках? — Нет, так не пойдет. И, не слушая сбивчивых уверений, ничего не стоящих гарантий, крутнулся на каблуках и вышел из комнаты с видом зловещим и решительным. — Да, — вздохнул Новиков, — Александр Иванович мужчина скептический, и я вот доверчивый, романтик, можно сказать. «Всегда в людях лучше ищу, а он нет. Кстати, если бы не он, а вы со мной, что сейчас делали бы?» Расстроенно закурив, протянул портсигар Вадиму. Тот с трудом попал в сдрагивающем концом сигареты в огонек зажигалки. Столько раз за минувшие сутки его бросало от надежды к отчаянию, что нервы сдали окончательно. Все же, за исключением нескольких месяцев на фронте, всерьез рисковать жизнью ему не приходилось, а определенная отвага и решительность, проявленные в борьбе с контрреволюцией, в немалой степени зависели от авторитета стоявшей за ним организации и почти полного отсутствия действительно серьезных противников. У заговорщиков и классово чуждых элементов и завалящий наган имелся не всегда, так что Вадимову смелость с достаточным основанием можно было назвать и наглостью самого сильного в зоне бандита. Те тоже в разборках, бывает, на нож идут. А сейчас, наконец, гонор с Вадима слетел. Остался человек, осознавший свою ничтожность перед лицом сил, которым безразлична магия трех или четырех буквенных аббревиатур. Тут как раз вернулся Шульгин. Сел рядом, показал на раскрытой ладони несколько аккуратных, В мизинец величиной золотистых цилиндриков. — Знаешь, что это такое, господин бывший прапорщик? — Похоже на детонаторы. — Почти угадал. — Это радиовзрыватели. — Что такое радио, ты тоже знаешь. По соответствующей команде такую штуку можно взорвать верст за десять. — Запомнил? — Молодец. — Теперь вот. Шульгин показал ему рацию величиной с сигаретную пачку. Если когда видел полевую радиостанцию, так это она и есть. Только чуть меньше обычный. Прогресс потому что. Смотри. Шульгин вышел в коридор и стал у двери в кухню, метрах в пятнадцать от холла. Новиков включил здоровенный, отделанный кленовым шпоном хай-фай приемник 50-х годов Телефункин. Нагрелись лампы, из динамиков послышался негромкий гул. Раз, два, три. Настройка. — Раз, два, три. Как слышно? — Ну что, студент, убедительно? Сочный голос Сашки заполнил комнату. Впечатляющая демонстрация для человека, которому даже радиостанция весом в десять пудов на пароконной повозке — чудо техники. Остального можно было и не делать. Но для полноты внушения Вадима отвели в ванную, при нем замотали взрыватель в старое одеяло и для надежности накрыли сверху подушкой. после чего Новиков удалился в коридор и отчетливо произнес в микрофон «взрыв». Ахнуло не слишком громко, но в срезонировавшей чугунной ванне все равно убедительно. Удушливо завоняло сгоревшей взрывчаткой и паленой шерстью. — Как человек с военно-университетским образованием, — наставительно говорил Шульгин, когда они снова сидели в комнате, — ты понимаешь... что если взрыватель пристроить к ста больше не надо, граммом тола и полученную мину закрепить стальной цепочкой у тебя на поясе, то в любой нужный момент может произойти что? — Правильно угадал. Причем при попытке расстегнуть или распилить цепь будет то же самое. А чтобы знать, правильно ты себя ведешь или не очень, кому и что говоришь, Во внутренний карман тебе кладется рация. И если что не так, то хлоп. Последствия сам дорисуй. А если мы прицепим к тебе не сто грамм тола, а тысячу, получим бомбу, что и полэтажа разнесет». Сашка ерничал в своей лучшей манере. Новиков слушал его с печальным лицом уставшего от жестокости этого мира человека. Вадим же сидел совершенно раздавленный. не столько даже крушением последних надежд на какой-то в его понимании достойный выход, а мыслью о том, что столкнулся он с чем-то невообразимым. Университетского образования и умения строить силогизмы для этого хватало. Ему хотелось спросить в лоб, кто же такие его собеседники и откуда они здесь появились, потому что в их принадлежность к белой и вообще к какой угодно армии Он больше не верил. Разве что действительно они представляют здесь сверхтайный орден, оснащенный изобретениями сумасшедших ученых, вроде доктора Каллигари. Но спрашивать он ничего не стал. — Не только потому, что ваши слова крайне убедительны, — сказал он, сглотнув слюну, — но и потому, что ваши цели представляются мне гораздо более достойными и важными, чем я думал вчера. Я буду с вами работать. а это он показал на раскатишееся по столу взрыватели пусть будет по вашему я понимаю и слава богу облегченно вздохнул новиков я всегда говорил что с умным человеком договориться можно особливо если система доказательств выбрана правильно добавил шульгин несколько позже приободрившийся и повеселевший вадим спросил у новикова К Шульгину он по-прежнему впрямую обращаться избегал. — Ну а вот если представить, чисто условно, что я все же решил бы вас обмануть, стал бы говорить одно, а при этом на бумаге писал своему начальнику все как есть. — Ты не поторопился его умным назвать, господин полковник? — линиево осведомился Шульгин. — Нет. Просто человеку сразу трудно проникнуться. Допустим, он так и сделает. И что? Оставим в стороне простейший, но не специалисту малоочевидный факт, что одновременно говорить и писать противоположные вещи он не сможет. Обязательно возникнут паузы, изменения интонации, замедленная реакция собеседника. Психологу через минуту все станет ясно, а там на выбор. Хочешь — сразу взрывай, хочешь — играть дальше с учетом очередного поворота, но это уже высший пилотаж. Для дураков можно проще объяснить, где он найдет такого аса разведки, да и просто нормального человека, который по нескольким словам торопливой записки поверит здесь, что, возможно, радиопередача через коробочку в кармане, взрыв мины за 10 верст, и не только поверит. а и мгновенно в игру включиться на высоком профессиональном уровне. — Ваш Агранов похож на такого человека? — обратился Андрей непосредственно к чекисту. — Он тебе громко, да еще и с матом скажет. — Что ты тут такой-сякой корябаешь? Умом тронулся? Или меня за такого держишь? И в самом лучшем для тебя случае вызовет фельдшера. Похоже — Похоже? Вадим обреченно кивнул. Его волновал и еще один момент. Не может ли адское устройство сработать самопроизвольно? Но он хорошо понимал, что вопросов ни умных, ни глупых больше задавать не следует.